лапа, вторая. Аквариум. Раньше я был обычным парнем. Компьютерные игры, фудбол, девочки, сигареты и банка пива на четверых в подвале друга. Всё изменилось с наступлением 17 дня рождения. Я перестал быть обычным и почувствовал себя до безобразия хренова. Я хотел бы сказать, что у меня появились сверхспособности. Короче, какие-то способности у меня появились, но понял я об этом много позже. Сперва были трудности, да такие, что не хочется и вспоминать. Дым, так я его называл. Теперь я понял, что это были проекции материи, но тогда они представлялись мне чем-то иным, как просто дымом. Когда я сказал другу, что вижу клубящийся дым над деревом, тот отшутился и ударил меня кулаком в плечо. Когда я сказал об этом учительнице, она предложила меньше играть в видеоигры. Когда я рассказал об этом маме, она потащила меня к врачам. Биполярное расстройство, шизофрения, раздвоение личности, параноя, разыгравшаяся фантазия. Сколько было врачей, столько было и диагнозов. Я пил таблетки, занимался дыхательной гимнастикой, ходил к психиатру. Стоит ли говорить, что дым мне исчез? Конечно же, нет. Как проекция матери исчезнет из-за усилий других людей? Проекция матери существовала на самом деле. Никакие чудо-таблетки и болтовня с психиатром За 10 баксов в час не могли её убрать. Единственный, кто не считал меня шизонутым, был мой старший брат. Он понимал меня. Возможно, он тоже видел проекцию матери, но мы никогда об этом не говорили. Мой брат и верил мне, и в то же время испытывал сожаление, будто он ещё тогда знал, что что-то непременно случится. Они пришли ко мне через несколько дней после наступления совершеннолетия. Я до сих пор не знаю, кто такие эти они. Они и они. Они платили деньги за рецепты, очень большие деньги. Они приносили ингредиенты и фотографию. Мне оставалось лишь считать проекцию материи и приготовить препарат для погружения по уникальному рецепту. Такой рецепт всегда вспыхивал у меня в голове, будто по щелчку пальцев, раз, и я знаю всё, что нужно в него добавить. Эта способность в корне изменила мою жизнь. Так продолжалось 2 года, пока мне не принесли фотографию брата. В распал я до самого утра. Сказалось сотрясение и другие травмы. Телу нужен был покой и отдых. Проснувшись, я увидел, что ничего не изменилось. Пацаны по-прежнему лежали на койках и занимались своими делами. Кто-то лениво общался, некоторые читали, кто-то играл в портативную приставку. Каждый из них был отмечен фингалом, шишкой или шрамом на лице. Спортивный уголок по-прежнему пустовал. Судя по всему, Шустрик был моим другом, другом Сайлока. Он лежал на кровати и листал комиксы, а когда я проснулся, а добросил глянцевые картинки в сторону и склонился надо мной. "Ну что, вспомнил?" "Не особо". Я протёр глаза и сел на кровати. По сравнению со вчерашним оркестром, что лупил в черепной коробке у барабаны, стало лучше. Оттяг голова по-прежнему кружилась, подташнивало. Обычно раны в начале заживления становятся особенно болезненными. Я ожидал, что не смогу открыть глаза и шевелиться из-за множественных гематом на теле, но нет. За ночь что-то подлатало меня изнутри. Материя. Не уверен, но кажется, она способна на такое. материя, она словно секретный ключ её ДНК. Наращивая и перестраивая её связи, можно добиться различных изменений как физических, так и психологических. Мне никто этого не объяснял, но я чувствовал. Так же как я не задумываясь управлял частями тела, так же ощущал сгусток внутри и знал о его в возможностях, а некоторых точно Может, глядя, как загибается тело носителя, материя сама помогла ему восстановиться. Не отрицаю. Если материя это чужеродная масса в моём теле, то она заинтересована в моей сохранности не меньше меня. Наверное. Не вспомнил. Шустрик потрогал козырёк кепки. Сайлок. Брод, ты меня пугаешь. Да я и сам знаешь ли, Может, расскажешь мне что-нибудь? Я слышал, что память лучше восстанавливается, если подкормить её воспоминаниями. Что рассказать? Ну, начни с малого. Где мы, что здесь делаем? Серьёзно? Глупо улыбаясь, Шустрик посмотрел на парней. Те были заняты своими делами. Нет так нет, я пожал плечами. Тогда я ещё посплю. Стой, стой. Пацана знатно до канала одиночества, он готов был почувствовать себя придурком, рассказывая о банальных вещах, нежели возвращаться к журналу, прочитанному в доле поперек десять раз. Ну ладно, слушай и напрягай мозги, чтобы они побыстрее заработали, не хватало мне тут еще твоим докторам заделаться. Место, в котором я оказался, называли аквариумом. Называлась она так потому, что в нём якобы из мелких рыбёшек должны были вырастить крупных хищников. На деле же всё было совсем по-другому. И так аквариум. Почти все мальчишки пришли в аквариум по своей воле. Уж не знаешь, что такого страшного творилось на улицах города, но они выбрали жизнь в запрети и избиение в обмен на крышу над головой. Тем не менее, плюсы в аквариуме однозначно были: кровать, душ, чистое бельё, трёхразовое питание и бонусы за хорошее выступление на ринге. Именно выступление, а не поединок. Поединок предполагал, что оба участника могли стать победителями, а мальки из аквариума лишены такой возможности. Их задача продержаться как можно больше раундов, пока их избивают. тренированный здоровяк. И сколько раундов нужно продержаться? Ты прикалываешься, Сайлок? Шустрик взялся за козырёк кепки и склонил голову. Ты не выглядишь слишком долбанутым, чтобы не помнить таких простых вещей. Так что там с раундами? Тащил я информацию, понимая, что разговорившегося Шустрика уже не остановить. Формула была простой. Чем больше продержишься, тем больше получишь. Продержался 1 раунд получи свежий выпуск комикса или новую видеоигру на приставку. Продержался 2 раунда получи дополнительный десерт. 3 улучшенное меню и сладкую газировку. 4 сеанс в домашнем кинотеатре с попкорном. 5 сауну и джакузи. шесть портативную приставку. Подростки еженедельно отхватывали знатных люлей, но оставались подростками, довольствуясь малым. Что насчёт ребят? Кто главный? Медный, шустек, киунул на кровати возле двери. У него было две тумбочки. Обе были завалены комиксами, газировкой, сладостями и девайсами. Пацан с Серегой в углу лежал на кровати и смотрел что-то в планшете. Четверо других сидели на соседней кровати, будто воробьи на жердочке, и смотрели на лидера. "Он у нас лучший", продолжил Шустрик. "Меньше трёх раундов никогда не стоит, а бывает пять или даже шесть. Видишь, сколько у него добра? Почему он не поделится? Такие правила". Шустрик пожал плечами. Каждый может пользоваться только честно заработанным. Если тренер увидит, что мы друг другу ништяки передаём, накажет. А тямедный тот ещё жмоттяра. Видишь, как остальные кружатся возле него, хотят быть поближе к сильному. Зачем? Всякое тут бывает. Шустрик проглотил слюну и почесал шею. Всякое. А почему никто не тренируется? Иногда тренируемся, но толку от этого. Вон тебе как голову отбили, хотя ты любил на турнике повисеть. Вот, значит, откуда крепкие руки. Бицепсовые мышц нет, но хватка сильная. Спасибо и на этом. Картинка с пацанами понемногу складывалась. Неشتهками, как их обозвал шустрик, делиться нельзя. Так тренер поддерживал конкуренцию и мотивацию. Зачем выкладываться на ринге, если можно попросить у друга? Нет, так не сработает. Хочешь лучше жить и вкуснее кушать? Старайся. Ну, а занятия с тренером часто? Ха. Шустрик ударил себя по козырьку с тренером, с этим пьяницей. Успокойся. Он только для вида куртку тренерскую носит. Мы тут сами по себе. Хочешь, занимайся, хочешь, лежи, комиксы читай. «В болотной лиге всё не так серьёзно!» «Ещё и лиги какие-то!» «Про это я, пожалуй, спрашивать не стану!» «И так голова закипала!» Утолив желание выговориться, шустрик на время отстал. Достал из тумбочки бутылку лимонной воды и две кружки. Одну протянул мне, и с второй с наслаждением отпил сам. Напиток оказался вкусным». Впрочем, очитив я, как сильно я хотел пить, и вода из лужи показалась бы ничего. Смочив горло, я снова прилёг. Мозг потихоньку включался. До конца я ещё не понимал, насколько серьёзно австрял в этой болотной лиге. А может, и вовсе, может, оно даже на руку. Тем не менее, сейчас меня больше интересовали другие дела. Самое главное, что я поза парки не спросил у брата, как мне вернуться. Понятно, что сейчас это не безопасно, но рано или поздно они успокоятся. Успокоятся же. Да. Если не достану до здесь. Было бы здорово связаться с братом, но как это сделать, я понятия не имел, и возможно ли это вообще? С ответом на этот вопрос подскажет только кто-то с большим количеством материи, по-другому никак. Материя единственное связующее звено между двумя мирами. Она словно нить, которая соединяет два куска ткани. Частицы разных кусков никогда не вступают в связь друг с другом, а нить просачивается через естество обоих. Но где же найти человека с большим количеством материи? Судя по всему, как и в моем мире, материя – редкость. По крайней мере, я не видел ее ни в одном из мальчиков. Только у толстяка дубля было немного. Чуть больше, чем у меня. Дубль. Вот о чем стоит подумать. Попытав еще немного шустрика, я узнал, что дубль – один из совладельцев болотной лиги. Иногда он ставит крупные суммы на вердники. Сайлок должен был выстоять один раунд. Дубль поставил на этот поединок 10.000 кредитов и с крошечным коэффициентом рассчитал поднять лишь лишнюю тысячу. Он знал цену кредитам и редко рисковал, но кто же знал, что я ворвусь в тело этого пацана в тот самый миг? Думается, именно из-за этого Сайла к ней устоял. Процесс погружения это не лёгкая прогулочка. Меня кариорила так, что я чуть умом не тронулся. Что ж происходило с пацаном, которого я выгонял из тела? Кстати, а что с ним случилось? Он ведь не мог бесследно исчезнуть. Рецепт предполагал замещение, а не уничтожение. «Ладно, сейчас не об этом. Дубль повесил на меня десять тысяч кредитов. Что это значит?» «Мы здесь по своей воле», – сказал Шустрик. «Ты тоже. Мы можем уйти, когда захотим. Но если уйдем, то больше никогда не сможем вернуться. Поэтому сидим. Тут еда и крыша над головой. Можно более или менее безопасно досидеть до восемнадцати и тогда уже уйти». Нас иногда штрафуют. Штрафы мы отрабатываем на ринге, ставим сами на себя кредиты и стараемся продержаться до нужного раунда. Однажды меня оштрафовали на сотню кредитов. Я отрабатывал её 4 месяца, пока не отработал, уйти не можешь. 4 месяца на сотню кредитов. Так, да 10.000 кредитов это 400 месяцев. Что получается? Я застрял тут лет на 30? Нет, я, конечно, не против укрыться на время, но не на 30 мать его лет. И к вечеру я стал чувствовать себя ещё лучше. Помогла еда. На завтрак, обед и ужин нас водили строем в соседнее помещение с лавками и длинным столом. Аппетит разыгрался. Мама, не горюй. Что, овсяная каша с маслом? что суп и макароны, что рыба с крупой, залетала во вонутрь будто меня каждый раз выводили из леса, а не из соседней комнаты. За ужином я улочил момент и заглянул в себя. Так кадки подтвердились. Аппетит был в первую очередь связан с восстановлением. Я закидывал в желудок еду, на что материя активно откликалась. Новые связи не выстраивались, но уплотнялись существующие. Причем материя преобразовала еду чуть ли не в чистую энергию. Будет ли чем в туалет-то сходить? За день к тренажерам никто так и не подошел. Почему пацаны сутками валяются на кроватях? Самого же меня будто магнитом тащило на спортивную площадку. Ёпт! Чего -то там только не было! тренажёры, штанги, турники, груши. Уже лучше проводить его время с пользой, чем впустую отлёживать бака. Подошёл к турнику и запрыгнул на перекладину. Руснул позвоночник, кольнуло в голове. Напрягся и подтянулся. 1 2 3. 8 чистых подтягиваний за один подход. Неплохо. Да что там неплохо, хорошо. Запрыгнул ещё раз и выжал пятёрку. Третий подход, сил хватило только на четыре, да и то в последний раз едва коснулся перекладины подбородком. Догнаться решил отжиманием. В том мире моё тело было куда крепче и слажнее. Из-за постоянной работы с материей я страдал морально. Брат посоветовал тренажёрный зал. Так только нагрузил мышцы, стало легче в голове. За 2 года, что я работал над тех людей, тренировки стали не просто об будничностью, а почти зависимостью. Не хлопнее 40 отжиманий сразу же после приготовления рецепта, в голове будет туман. А лучше к отжиманиям прибавить пробежку и сотню сгибаний, тогда порядок. Привычка оказалась не только полезной, но и приятной. Мало помалу тело облепили мышцы, магазинные пакеты и прочая бытовая ноша ощущалась всё меньше. Забрасывать привычку я не собирался. Во-первых, материя в новом мире намного более выраженная, а значит и работа с ней потребует дополнительных ресурсов. Во-вторых, идёшь ещё наращивать на костях мышцы, если не в болотной лиге избиения подростков, участником которой я стал. Тренировка прошла плохо, если ты не порвал мышечные ткани. Новые соединения увеличат объем и силу. Отжимался я до тех пор, пока не рухнул. Трясущиеся руки расползлись в стороны, а добитый подбородок отозвался болью. Впрочем, и то, и другое оказывалось сущими пустяками на фоне возникшей связи. Я заглянул внутрь и увидел новое соединение между красной и синей линиями. Навык физического развития повышен до единицы. Общий объем материи увеличен на две сотых относительно единицы. Странно. Это были даже не слова, но читал я их, будто текст. Думается, причиной всему прямая связь материи с телом, а значит и мозгом. Она выстраивала связи и развивалась, а мне сообщила об этом в привычном для меня виде. Кажется, точно так же я готовил рецепты в прошлом мире. Зачастую я не знал названия трав, кислот, спиртов и реагентов. Знала материя и подсказывала, что делать. Подсвечивала будто в компьютерной игре для детишек: красное плохо, зелёное хорошо, жёлтое мешай, синее убавляй. Я обрадовался, узнав, что могу увеличивать общий объём материи простыми физическими упражнениями. В воодушевлённый я кинулся на беговую дорожку, но сдулся минут через 5, так и не дождавшись заветного ощущения внутри силы иссякли но ничего страшного чего чего а упорство мне не занимать ежедневные тренировки помогут накопить материю а там посмотрим на что она способна вон как дубль ловко перепрыгивал через канаты с его-то весом кстати спросил я у шустрика завалившегося на кровать Что за имя такое странное, Дубль? Это не имя. Его зовут Боб. Раньше все называли его Большой Боб, но со временем начали сокращать. Большой Б2Б-Дубль Б. В конце остался просто Дубль. Ясно. Переводя дыхание, я вспомнил про наш разговор на Кануне. Речь шла о каком-то уговоре между мной и Шустриком. Он ещё показывал мне какую-то траву. Слушай, Шустрик, Я приподнялся на локте, на ту же рухнул обратно. Ты говорил про уговор вчера. Так что там? Щёлкнул замок. Парни повскакивали с кровати и побежали к двери. Лежащими остались только мы с Метным. Он потому что был слишком крут, чтобы вести себя как остальные, я потому что сил хватило только чтобы сесть. Откуда такое изнеможение? И я задал себе вопросы и Тут же получил ответ. Увеличение общего уровня материи ввело за собой создание новых связей, а на это, в свою очередь, требовались все доступные ресурсы организма. Вот почему я скопытился на беговой дорожке не пробежав и 5 минут. В зал вошёл тренер и принёс лист бумаги. Расчерченная от руки табличка с тремя столбиками Отталкивая громоздящихся на пути мальчишек, Кон подошёл к стене и прикрепил бумажку на информационную доску. Да, такая была пробковая доска размером метр на метр. На ней не было ничего, кроме листика. Предыдущий листик валялся на полу. "Ну что, есть тамагавк?" выкрикнул кто-то из парней. "Есть или нет?" подключился ещё один. "Чёрт, да!" Скрикнул третий. «Кто с ним? Кто? Дайте посмотреть!» Распихав пацанов, тренер высвободился и пошел к двери. Почему он так странно на меня посмотрел? «Сайлок! Это Сайлок!» Мое имя? Десяток голов повернулись и уставились на меня. Что-то не так. Что случилось? Почему они так странно смотрят? Они жалеют меня? Почему улыбся метный? Что, спросил я у Шустрика, когда тот вернулся к кровати. Чего не таращится? У графике сражений в конце недели ты стоишь с Томагавком. И чего? Томагавк один из сильнейших бойцов серебряной лиги. Шустрик снял кепку и потрепал волосы. Он убивает болотников. Не понял? Псих. нервно хихикнул шустрик. Мочит изо всех сил восьмерых пацанов забил на ринге изверг. Вот дела. Те, кого ставят с томагавком, отказываются от сражения, уж лучше отработать штраф и посидеть недельку на хлебе и воде, чем умереть. А так можно? Да, тогда я тоже откажусь. Ты не можешь. Это почему? Ты должен 10 тысяч доллю